Глава двадцать первая. Оливия призраком бредёт по дому. Её преследует ощущение, что она уже не здесь. Уже уехала. Она словно больна, сбита с толку и ни в чём не уверена. На лестнице Оливия останавливается, вспоминая жуткий серебристый свет, что заливал другой дом. Она идёт по коридору. Дверь комнаты Мэтью захлопывается и, В щель под створкой видно, как внутри мелькают пёстрые тени от ног. На страже у порога стоит гуль, который когда-то был её дядей Артуром. Он не смотрит ей в глаза. В спальне матери Оливия запирается на замок, поворачивая золотой ключ. Она вспоминает, как гудело железо под её ладонями, как дверь отозвалась на кровь. Её кровь и имэтю. Кровь Приоров. У ворот всегда должен стоять приор. Своей кровью я запечатываю эти врата. Отец завёл дом тюрьмой, а нас стражниками. Я родился, чтобы умереть в этом доме. Что ты натворила? У Аливии кружится голова. Просив взгляд на свои босые ноги, покрытые коркой грязи и пыли, мелкие красные царапины от шипов вокруг икр. она понимает, что не чувствует боли. Слишком устала и потрясена. Мимо кровати, мимо чемодана, Оливия идёт прямиком в ванную комнату, выложенную кафелем, и набирает воду, такую горячую, как только возможно. Пока ванна наполняется, Оливия рассматривает себя в зеркале. Лицо, платье, всё покрыто прахом, кровью и чем-то ещё, невидимым глазу. то, что можно скорее почувствовать, чем по-настоящему ощутить. Руку Гули на своих губах, мыш, дёргающуюся в ладони, мертвенно-белые глаза, которые таращатся на тебя из тьмы. И вдруг хочется выбраться из одежды, выбраться из собственной кожи. Аливия сбрасывает грязное синее платье, забирается в обжигающую воду и смотрит, как там мутнеет. Одной рукой Оливия трет кожу, пытаясь избавиться от жуткого холода, праха танцоров, воспоминаний о фонтане и мальчике, до которого не смогла дотянуться. Двери, которая не желала открываться. Страх от того, что случилось бы, догони ее все же солдаты. Оливия соскребает с себя ощущение, что испытала по ту сторону стены. Ужас, который стискивал ее на каждом шагу, и жуткое чувство возвращения домой. Будто в глубине души она знала, что в этом мёртвом, разлагающемся доме есть самое место. И, конечно, так и было. Ведь всё же она дочь своего отца, самого высокого из лук теней. Оливия пытается представить его в образе одного из танцоров, кружащегося, словно марионетка по бальному залу, но хребтом чует, что он не был одним из них. смерть с его четырьмя тенями и десятком призраков. Четыре тени, а Оливия насчитала лишь троих, сгрудившихся у трона. Напомутневший, клубящийся паром по поверхности воды, Оливия с силой воображения рисует ещё одного солдата. Не широкоплечего, не тонкого или кротышку, а высокого, темноглазого. Вот облачённый в доспехи, он стоит на помосте. Преследует Грейс в руинах особняка. Ловит её, а потом отпускает. Оливию изучает под водой своей руки. От жара на коже расцвели розовые пятна. Серая плёнка, которая сошла с неё, всё ещё пристаёт к поверхности и липнет к пальцам, точно усики сорняков. Мать из плоти и крови, отец из праха и костей. А кто же она? Оливия Она выбирается из ванны, выдёргивает пробку и смотрит, как остывшая грязная вода уходит в сток. Синее платье матери кучей лежит на плитке. Бросив его там, Оливия открывает чемодан, который так и не распаковала. Надевает ещё одно серое платье, что привезла с собой. Ткань жёсткая, колючая и плохо сидит на фигуре. Прошло лишь несколько дней, а мысль надеть приютскую форму невыносима. Оливия снимает тряпку и облачается в светло-зелёный наряд матери и упаковывает вещи. Не потому, что так сказал Маттио, а потому что хочет отыскать место в мире, где было бы нужно. Но здесь она нежеланный гость. Оливия смотрит на серое платье, которое кучей лежит в чемодане, распахивает шкаф и достаёт одежду матери. Чемодан слишком маленький, наряды ей не по размеру. Ну и плевать. Она многое потеряла, поэтому возьмёт что может. Одно за другим платья слетают с вешалок, одно за другим будто срезанные цветы опадают на пол. И вот шкаф пуст. Паркет услан тканью, и Оливия тяжело дыша, бессильно опускается в груду материнских нарядов, что пестрят словно сад ярко-жёлтых, откровенно красных и дымчато-голубых летних цветов. Внутри будто что-то обрывается. Оливия тихо, сбивчиво вздыхает, а потом из глаз горькие и горячие льются слёзы. Они капают, а Оливия их ненавидит. В жизни она плакала всего дважды. Один раз, когда подросла достаточно, чтобы прочесть дневник матери и уснить, как не притворяясь, как не ври себе, родители не вернутся. Второй раз случился, когда Анабель вырвала страницы из дневника. Нет, услышав ужасный треск бумаги, Оливия не заплакала. Но поднявшись из подвала с банкой жуков и высыпав их на кровать обидчицы, она забралась в собственную постель, свернулась калачиком, прижала к груди вырванные страницы и разрыдалась. Дневник её матери. Оливия стискивает пальцы, отчаянно пытаясь вообразить в руках вес знакомого томика, но его нет. Остался по ту сторону стены, и горе волной омывает сердце. Она оплакивает не записи, каждую Оливия помнят наизусть, а рисунки отца, которые только научилась понимать. Саму книжицу, отпечатки пера на бумаге, бороздки на обложке. Послание в конце. Оливия, Оливия, Оливия. Ее имя, выписанное рукой матери. Матери, которая сбежала отсюда. Которая предостерегала ее от появления здесь. Так, о ком Оливия скучает, хотя даже не помнит. Вдруг тянет легким сквозняком, хотя портьеры задернуты, а дверь закрыта. А потом появляется гуль. От него мало что осталось, меньше, чем за стеной. Нет половины плеча, части бедра, руки. Но дух и здесь нет. Сидит, скрестив лодыжки и подавшись вперёд, опершись локтем на колено и опустив на ладонь подбородок. Слёзы туманят глаза, и можно почти представить, что женщина на кровати — реальность. Возможно, это на самом деле так. Как выяснилось, реальность не внушает доверия. Это вовсе не чёткая чёрная линия, а силуэт с размытыми краями всех оттенков серого. Оливия не поднимает взгляда, боясь, что призрак исчезнет. Она сидит среди платьев матери, отвернувшись и не шевелится даже, когда замечает движение, когда чувствует, что гуль встаёт с кровати и шагает в море хлопка, шерсти и шёлка, а потом опускается рядом на колени. Если Оливия поднимет голову, они заглянут друг другу в глаза. Сопротивляться нет сил. Оливия смотрит Сначала голем мерцает, будто свеча на ветру, но потом успокаивается. Возможно, взгляд никогда и не прогонял призраков. Возможно, всё дело в силе мыслей, ведь смотря на них Холивия всегда приказывала голему убираться прочь. Теперь же изучает то, что осталось от её матери. Что случилось с тобой? думает она. Это не дядя Артур, у которого половины лица нет. У Грейс не видно ранения ни от боли, ни от клинка, но выглядит её призрак болезненно худым с запавшими глазами. Оливия вспоминает записи в дневнике о том, как мать не могла заснуть, как боялась увязнуть в собственных снах. Если долго не знать отдыха, сказал Эдгар, от усталости можно заболеть. Если мать забрала какая-то болезнь, она забирает и матью. Оливия не представляет, как это остановить, сделать так, чтобы не стать следующей. Почему ты покинула Галанд? Хочется ей спросить. Почему покинула меня? Гуль поднимает руку, и Оливия, затаив дыхание, надеется, что Грейс заговорит. Подаст знак. Но её пальцы лишь гладят воздух у лица дочери, словно пытаются коснуться щеки или заправить за ухо прядь волос. Не в силах сдержаться, Оливия бросается матери на шею. Ей отчаянно хочется, чтобы ее обняли. Но в этом мире гули не настолько реальны. Здесь они лишь хрупкие тени мертвых. Руки проходят сквозь призрачное тело. Оливия валится в груду платьев. Рану на ладони пронзает боли, а поднявшись, она понимает, что осталась одна. На миг ей хочется оказаться за стеной. В Галланте воцарилась тишина. Не жуткое безмолвие того, другого поместья или мирный покой спящего особняка, а особенная тишина, когда каждый обитатель забивается в свой угол. Где-то прильнула к Эдгару Ханна, где-то без сна лежит Мэтью и ждет рассвета. Окна плотно закрыты. Оливия знает, в ближайшее время не рассветет. Матушка Джессимин говорила, что после ухода луны и до того, как выглянуло солнце, наступает самая тёмная часть ночи. Затащив свой небольшой чемодан до подножья лестницы, Оливия оставляет его там. Она идёт босиком по пустым коридорам тем же путём, каким шла в свою первую ночь здесь. Теперь Оливия уже выучила запутанную планировку особняка и даже без свечи легко отыскивает дорогу, пройдя через портретную галерею в мозгальный салон. Красный дневник матери она несёт под мышкой. В темноте виднеется силуэт заброшенного рояля. Маттиу здесь нет, как нет и света луны. За окном чёрный, резко очерченный стеной, высится сад. Оливия забирается на подоконник. Читать слишком темно, но этого она делать и не собиралась. Оливия раскрывает домик, листает страницы с записями, пока не доходит до последней. Затем переворачивает дальше, где снова начинаются чистые листы. И принимается на них писать. «Если ты это читаешь, я в безопасности». Рисунки отца утрачены, но записи матери целы и невредимы. Прочитаны тысячи раз и впечатаны в память Оливии. И в тьме карандаш шуршит по бумаге, восстанавливая каждое слово. Прошлой ночью я видела тебя во сне. Если я протяну руку, примешь ли ты её? Как мы её назовём? С каждой воссозданной строкой Оливия всё яснее понимает: Грейс Приор не повредилась умом. Она была одинокой, потерянной душой, бесстрашной и свободной. отчаявшейся и измученной кошмарами. И делала всё, что было в её силах, даже если это значило покинуть дочь, даже если это значило её отпустить. Оливия ещё многого не понимает, но вот это наконец становится очевидно. Она строчит, пока не доходит до финальной записи, и тогда на последней странице красного дневника выцарапывает послание самой себе. Оливия, Оливия, Оливия, помни, призраки не настоящие, сны не причиняют вреда. Ты будешь в безопасности, если станешь держаться подальше от Галанта. Очень долго Оливия смотрит на слова матери, записанные собственной рукой, затем закрывает дневник и прижимает к себе. Усталость дымкой окутывает разум, но Аливии не до сна. Она смотрит в окно, на сад, на тонкие лучи пробивающегося солнца. В Мэри Ланс она не вернется. Пусть ее отошлют, но дорога длинная, машина хоть раз да остановится, а когда это случится, Оливия улизнет. Сбежит, как сбежала Грейс, как она сама всегда хотела. Может, доберется до большого города, станет бродяжничать, воровать. Или отправится к океану. проникнет на корабле и уплывёт или задержится в том маленьком городишке, устроится работать в пекарню, состарится там, оставшись для всех загадкой, и никто никогда не узнает, что она была сиротой, которая видела гулей, однажды встретила смерть и жила в доме у стены. Хозяин зол. Он идет к стене сада, и в руке, будто только что сорванные плоды, болтаются ярко-желтые галоши. У стены его поджидают тени. «Вы позволили ей улизнуть?» — ледяные им словно стужа голосом, — говорит он. Солдаты как один опускают головы, взгляды утыкаются в бесплодную землю. Любопытно, какие оправдания придумали бы себе тени, умея не говорить? Господин внимательно рассматривает дверь, по которой снова и снова молотили маленькие ладони, сбивая корку усохших листьев и обнажая железо. Он задумчиво проводит рукой по пятнам, затем поворачивается и возвращается по садовой дорожке к дому. Мёртвые розы поникли, но среди них вдруг попадается единственный расцветший куст. Лепестки бутонов налитые и тяжёлые. весенний дом поглаживает возродившуюся жизнь от листьев по стеблям к корням замечательно говорит он скрывает цветок а потом кварно улыбается и лунный свет неозяряет его потаённую улыбку понятную лишь ему самому и саду и впрям весьма неплохо